478. Ноябрь, 1. Сын мой, учитель не премедлит отметить каждые усилия духа подняться ещё выше и в помощь послать удвоенную по сравнению с приложенной силу. Но первичные усилия надо приложить самому.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 и действовать вместе силой объединённую будет ручательством удачи во всём, что совешает совместно с учителем света его имя его